На помощь, рабочий, проснись, вставай и пройди Вверх и вниз по цветному, В тебе омерзение и страх родит Этот немытый омут Смотри и слушай, Прогнивший смех, Взгляд голодный и острый Идут, расфуфырясь в собачий мех. Жены, дочки и сестры. Не за червонец даже, за грош, Эта голодная масса По подворотням на грязи рогож Распродает свое мясо. Сюда попробуй, сунься, полезь, Здесь бьют пострашнее танков, И сушит, сгрызет, и свалит болезнь тебя, И детей, и правнуков. Идут накрашены обе щеки Аллеей грязной и торной, А сбоку с червонцами Покупщики, как будто Над падалью вороны. Я знаю, такое Не вытравишь в раз, Века проституток колечат Я знаю, Десятки красивеньких фраз Болезни веков не излечат. Рабочий, нужду учись понимать Не той лишь, с которой венчанный. Своя ли, чужая ли жена или мать? Рабочий, внимание женщине. 1924 год.